Глава 9. Видение принесло мне неслыханную радость, зато мое собственное путешествие особой радости не доставляло. Медленно тянулись дни. Удивляться красотам Северной империи уже не хотелось, а слушать истории Элсона про его похождения надоело. Оживление пришло лишь когда перед нами предстал Баунд, одна из самых широких и глубоких рек во всей Северной Этории. Беря начало где-то в горных районах заброшенной Магнисии, она несла свои воды к самому Семиморью и разделяла Северную Империю на центральную часть и приграничные земли. Чтобы пересечь этот поток, нужна была даже не лодка, а целый корабль, который нам еще предстояло найти. Ранним погожим утром, проехав по единственной улице безымянного прибрежного городка, мы оказались у гавани, где пестрая толпа суетилась вокруг бочек, ящиков и мешков. У небольшого причала качалось несколько рыбацких баркасов и одно большое судно с двумя высокими мачтами. Нам повезло, паром еще грузился, и мы успели не только договориться о переправе, но и перекусить в небольшой харчевне у причала. Наконец прозвучал зов горна. Мы бодро взяли под усцы лошадей и направились по деревянному трапу на просторную палубу. Громоздкие товары занимали большую часть пространства, и пассажиры, в том числе и мы, с нашими конями, должны были как-то устраиваться между бочками и мешками. Когда места на палубе не осталось, капитан, крупный мужчина в широкополой шляпе, начал отрывисто выкрикивать команды Матросы, все в голубых безрукавках, убирали трап и отдали швартовы. Откуда-то снизу раздался громкий треск, сильный толчок повалил людей друг на друга, из толпы послышались крики и проклятия. Паром медленно отошел от берега. Как и ожидалось, путешествие через Баунд заняло несколько часов. Только к вечеру на горизонте появилась тонкая линия берега, а затем и городок, мало чем отличавшийся от того, что был на противоположном берегу. Несколько домов прилепились к основанию холма, подковой окружая небольшую гавань. Единственное бросающееся в глаза отличие заключалось в количестве народа, что ожидало нашего прибытия. Толпа в несколько сотен человек заполнила и пирс, и дощатые мостки вокруг него, и даже прилегающие улицы, да так что не оставалось ни капельки пустого места. А как только наше судно пришвартовалось, все эти люди, отпихивая и давя друг друга, ринулись к борту, даже не дожидаясь, пока прибывшие пассажиры сойдут вниз. Казалось, что пирс не выдержит такого хаоса. Деревянный помост скрипел, дрожал и раскачивался. В какой-то момент я испугался, что мы не сумеем сойти на берег, но тут вмешался капитан — Он отдал несколько приказов, и матросы освободили небольшой проход, по которому мы поспешили покинуть паром. Во всем этом беспорядке я потерял своих и в одиночестве стоял на углу одной из улиц, озираясь по сторонам. В какой-то момент из толпы вырвались Айк и Рик, а за ними появилась высокая фигура Элсона. «Ну и толпа! Ужас! Чуть руки мне не оторвали!» объявил он, поправляя свой плащ и проверяя содержимое карманов. «Откуда столько людей?» – спросил я, с удивлением рассматривая толкучку. «Беженцы», – ответил Элсон, прыгая в седло, – «мы же в приграничных землях, дружище». Из рассказов учителя, что преподавал в Вилоне, я помнил самую малость, лишь то, что когда-то приграничные земли, как и сама Северная империя, принадлежали ларандии но после поражения в давней войне против родной нордении Все эти территории перешли нашему королевству. Правда, по какой-то причине нарденские сеньоры не смогли удержать завоеванные земли, и тогда в истории родилось новое государство – Северная империя. К сожалению, ни Лорандия, ни Северная империя никогда не стремились стать дружными соседями. Их отношения имели бурную и очень жестокую историю, полную войн и споров. Похоже, между недружелюбными соседями вновь назревала перепалка. Даже после начала поиска каравана мне в голову не могло прийти, что когда-то я буду волноваться по поводу того, что происходило в каких-то далеких приграничных землях. Но судьба распорядилась так, что теперь все происходящее в этой заброшенной, забытой миром провинции Северной Империи меня очень даже беспокоило». Приграничные земли больше не были лишь предметом сплетен или трактирных историй. Нет, они стали реальностью, мрачной и совсем неприятной. Судя по толпе, что встретила нас у Пирса, ситуация в области была более чем скверная. Все только и говорили о зверских нападениях, засадах, убийствах и грабежах. Кто мог, спасались бегством на запад через Баунд. Мы же, наоборот, двинулись в самую гущу событий – Оставив позади прибрежный городок с его суматохой, слезами, горестными историями о лишениях и смерти, мы преодолели несколько рядов охраны и укреплений, что возвели имперские военные, и выехали на пустую дорогу, которая побежала на юго-восток. Ехать было неуютно, порой даже страшно, но в последующие дни Ничего ужасного не произошло, если не считать того, что все деревни на нашем пути оказались пустыми и брошенными. Также встречались нам и разрушенные фермы, и сожженные постоялые дворы, на обочинах частенько появлялись ряды могил. Но врагов нигде не было, как, впрочем, и кого-либо еще. Все это время мы были единственными путниками на дороге. Так продолжалось до тех пор, пока мы не наткнулись на огромный военный лагерь. Длинными рядами стояли сотни круглых шатров, повозок, каких-то странных деревянных конструкций разных размеров. Повсюду ходили солдаты. О, это еще что такое, удивился Айк. Крысиный хвост, ругнулся Элсон в ответ и презрительно сплюнул. Его лицо выражало крайнее изумление и негодование. Имперцы, будь они неладны. Ты же говорил, что им еще идти идти, удивился я. Да, говорил, но, похоже, ошибся. Кто-то очень ловко скрыл серьезный войсковой маневр, сказал Элсон. Неужели возможно провести целую армию так, чтобы никто ничего не заметил? Недоумевал Айк. В мире нет ничего невозможного, ответил Элсон. Южная дорога отсюда в столицу закрыта. Людей не подпускают к ней, даже на Лигу. И не забудь, что свидетели, если таковые есть, всегда могут исчезнуть. «Что-то мне подсказывает, что там нас ожидает не самая гостеприимная встреча», заметил Рик, кивая на лагерь. «Это уж точно», — согласился южанин, и, развернув лошадь, направился в сторону. «Двинемся на восток, а к югу свернем дня через два», — пояснил он. К сожалению, подальше от проблем уйти не удалось. Не прошло и полного дня, как впереди в высокой траве шагах в ста Возникли фигурки людей с оружием в руках. Чуть позже, с другой стороны, на вершине холма появилась еще одна группа на коренастых крестьянских лошадях. Какое-то время незваные гости стояли неподвижно, а потом медленно направились к нам. имперца спросил Рик, нервно наблюдая за приближением незнакомцев. «Нет, на солдат не похоже», — ответил южанин. «Бандиты?» — скорее всего, — подтвердил Элсон. «Что будем делать?» — спросил я. «Бежать или сражаться?» «Бежать», — Элсон ответил без доли сомнений. «Если повезет, сможем от них оторваться. У них довольно плохие лошади. Долго они не протянут». Мы развернулись, но бежать уже было некуда. Прямо на нас мчались еще всадники. Около двадцати человек в ярко-голубых мундирах на рослых скакунах замыкали кольцо. Я приготовился к неравной схватке — Но, похоже, новых гостей мы мало интересовали. Они разделились на две группы и направились к тем, кто прятался на холме и в траве. Почуяв неладное, всадники на крестьянских лошадях бросились в рассыпную. Людям в траве бежать куда-либо было бесполезно, и они попытались организовать оборону. В воздух взвелись стрелы. Но всадников в голубых плащах это не остановило. Как морская волна они накрыли пеших защитников и уничтожили всех до единого. Чуть поодаль погоня за группой на крестьянских лошадях тоже перешла в бой. Были слышны крики, стоны, кто-то громко визжал. В недоумении мы молча наблюдали за всем происходящим. Бой вскоре закончился полным разгромом тех, кого южанин определил в бандитов. К нам же подъехали победители». «Сдать оружие!» — прокричал мужчина, которого отличал от остальных темно-голубой плащ с белой отделкой по краям. Я взглянул на Элсона. Он был спокоен, что вселяло некоторую надежду. «Зачем вам наше оружие?» — спросил южанин. «Мы простые путники, направляемся в Азорос, ничего противозаконного не делали и делать не собираемся». «Вы все так говорите», — ответил человек в плаще, не сводя с нас сурового взгляда. К нему подоспел солдат и передал охапку медальонов. «Вот, полюбуйтесь, у каждого был такое», — сказал он. «Вероятно, из нашего восточного гарнизона там как раз два патруля пропали». «Что это за символы?» — спросил я шепотом. «Лоранские военные жетон ответил Элсон также шепотом. Тем временем мужчина в плаще изучил медальоны, вернул их и вновь обратил свое внимание на нас. «Так значит, путники, говоришь?» — спросил он сквозь зубы. — Да, — твердо ответил южанин. — А я говорю, бандиты. — Нет, мы и вправду простые путники, — запротестовал Айк. — Неужели, — усмехнулся мужчина. — Именно так упорствовал Элсон. — Выходит, вы и тех, и других не знаете? — Нет. — С чего мне вам верить? На вид вы самые обычные наемники. — Мы не наемники, — встрял я. — Мы оруженосцы Сира Рона, благородного рыцаря провинции Буа, и слуги короля Нардении. Едем... С заданием в озор. Уверяю вас, против Северной Империи мы ничего не имеем. Северной Империи удивился собеседник. Да какие вы оруженосцы, если отличить форму лоранского легионера от формы имперского солдата не можете. Я взглянул на Элсона, тот лишь помотал головой. Я понял, что сказал что-то не то. Должен тебя разочаровать, оруженосец из Нардении, продолжил мужчина. Мы не служим Северной Империи, мы верные слуги Лорандии. «Если вы из Лорандии, то кто же вон те?» — спросил Айк, кивая в сторону холма, где весь склон был усеян трупами. «Это бандиты, они нападают на наши патрули, крадут обмундирование и оружие, а потом приходят сюда и хозяйничают. Из-за таких вот провокаторов имперцы и винят нас во всех своих несчастьях. Только за последние три недели мы лично поймали с десяток негодяев, что от нашего имени местных жителей запугивали» а за этой шайкой мы целых три дня гонялись. но раз вы за ними следили, то знаете, что мы не с ними», — заметил Элсон. «Конечно, знаем», — усмехнулся мужчина в плаще, «иначе мы бы сейчас не разговаривали». Тогда к чему все эти обвинения не выдержал Айк? «А откуда нам знать, кто вы и откуда? Сейчас в приграничных землях порядка никакого, честных путников почти нет, одни бандиты да наемники, в общем, нечисть». «Боюсь, это только начало», — сказал Элсон. «К северу отсюда уже стоит лагерем целое имперское войско». «А ну-ка поподробнее», — офицер дернул поводье и подъехал почти вплотную. Элсон вкратце описал военный лагерь, что мы видели ранее. «Надо срочно доложить командиру», — сказал офицер. «Ребята, собираемся. Вы, оруженосцы, поедете с нами». И это не было просьбой. Вместе с лоранскими легионерами мы отправились на ближайший пост, который, по их словам, находился в лесном укрытии в нескольких лигах пути. Отряд ехал по местности, где не было ни дорог, ни тропинок. Однако наши спутники двигались уверенно, пробираясь сквозь высокую траву и мелкий кустарник. Когда мы приблизились вплотную к лесу, все спешились, и пошли через чащу к небольшой вырубке, где стояли одноэтажные бревенчатые казармы, несколько шатров и башни слегка возвышающиеся над верхушками сосен. Около тридцати вооруженных мужчин и женщин внимательно смотрели за каждым нашим движением. Из ближайшей казармы вышли трое мужчин поспешили к нам навстречу. Одеты они были изысканно и имели характерные военные знаки отличия. У одного даже висела на шее золотая цепь, явно указывающая на определенный военный чин. Разговор с командиром Лоранцев был кратким. Офицер, что привел нас, доложил об истреблении банды, а Элсон рассказал про имперский лагерь. «Сам-то кто будешь?» — спросил командир. «Я, Элсон Риан, сопровождаю вот этих оруженосцев из Нардения и Вазорос». Южанин слегка поклонился. «Три нарденских оруженосца и наемный проводник. Интересная компания». «Какая есть, а с кем имею честь беседовать?» «Рос Ру, сержант пограничных легионов, командир данной заставы и верный слуга благородного графа Эрбиса, правителя Аренсии. «Граф Эрбис?» — повторил я. «Мы знакомы с человеком по имени Арли Эрбис. Это, случайно, не родственник графа?» «Вы знаете почтенного Арли?» «Да, мы виделись с ним в Нардении. У меня даже есть от него письмо». Я покопался в своем мешке, вытащил конверт и передал его сержанту. Офицер с любопытством прочитал послание. «Погодите!» «Так вы те самые храбрецы, что спасли жизнь молодого графа!» Протемнул он недоверчиво. «Даже я не знаю, письмо вроде настоящее. А вдруг вы просто-напросто ограбили истинного владельца письма и теперь пытаетесь выудить у графа вознаграждение?» «Мы не думали ни о каком вознаграждении», — возразил Рик. «Он прав, пришел на помощь Элсон. Если бы не имперцы, мы продолжили бы путь по западной дороге». Сержант еще раз осмотрел письмо. «Нападение на Арли обеспокоило всех нас. Люди до сих пор об этом говорят. Слухов развелось многое множество. Лично я не верю этим слухам. У графа Эрбиса мало врагов, да и те не столь дерзкие чтобы пойти на такое. Ну да ладно, отложим выяснение до Оренсии. Пусть Арли сам разберется». «Правда, вы говорите или нет?» Сержант повернулся к своим подчиненным и подал им знак. «Мои люди проводят вас в город», — объявил он. «Если поедете добровольно, мы оставим вам лошадей и оружие. Ну а если попытаетесь сопротивляться, придется заковать в кандалы». Нам ничего не оставалось, как согласиться ехать добровольно.